Братство Недавно в нашем городе состоялось открытие Дома Братства в здании бывшей хлебопекарни, которое как все здесь присутствующие помнят, пустовало с 1994 года. Но было отремонтировано силами общины или, как они себя называют, Братством Всемогущей Мыши. Как нам известно, там они проводят свои встречи, устраивают политические дискуссии, обмениваются книгами, смотрят новые фильмы, ставят пьесы, играют в монополию. Они выбрали своим символом компьютерную мышь, потому что родились в компьютерную эпоху. Их заводила заявляет, что именно мышь помогла им знать окружающий мир. В течение последних месяцев члены братства неоднократно помогали воспитателям в детских садах, играя с детьми, и сиделкам в приюте для престарелых, развлекая стариков. Не пьют и не курят. Собираются остаться здесь жить и не хотят уезжать ни в Вологду, ни в Москву. Для этой цели они даже заключают браки только со своими, с сокольскими парнями и девчонками или ребятами из соседних деревень. Ладно бы тихо сидели и играли в свои игрушки, но нет. Они стали строить посадочную площадку для большого вертолёта на случай войны на том поле, которое наш совет собирался продать под супермаркет «Пятёрочка». А ведь в нём так отчаянно нуждается северная часть города Сокола. В общем, я считаю, что нужно этот цирк прекращать. Совсем уж работать молодежь не хочет. Гугл-хиппи выискались. Так и завод наш скоро закроют, а мы помирать начнем. Они, видите ли, в интернетах зарабатывают. Брехня. Вырубить в городе интернет. Спалить контору. Мужики зашумели, застучали по партам пивными бутылками. Их жены раскраснелись и каждая хотела что-то добавить. Компания сидела в кабинете биологии в Сокольской школе, и со стены на них презрительно смотрел неандерталец с учебного пособия. «Я тоже не могу этого терпеть!» вскочила адама в синтетической блузке с жабо. «Наши дети должны ходить на нормальную работу, а не спать до полудня и тратить время на веселье и помощь другим. Мы, что ли, должны им на пенсию откладывать?» «Салаги!» брякнул ее супруг и икнул. Мы всю жизнь ради них горбатились. А они что делают? Цветочки нюхают. Помойки восстанавливают ради собственного удовольствия? Подытожим, уважаемые, сказал докладчик. Нужно помочь нашим детям вернуться к истинным ценностям. Почему они берут пример не с нас, а из интернетов? Действовать нужно решительно. Матвеич? Я? Отозвался с галерки Матвеич. «Перерезаешь интернетовские провода». «Есть?» «Федоркин». «Да». «Ты беги домой за солярой». «Дамы, а вы домой». Женщины попереглядывались между собой и, преодолев привычное чувство протеста, накинули на плечи сумочки и подсокали к выходу. Спустя 15 минут мужики уже подходили к дому братства. Матвеич разбил окно, Федоркин облил занавески и стоящий под окном диван горючим – а докладчик кинул спичку. Сколько прошло времени до того, как огонь разгорелся, мужики не поняли. Они допивали, что было, и трещали за жизнь. Наконец из окон полезло пламя. «Матерь Божья!» — сказал Матвеич. «Бляха-муха!» — сказал Федоркин. Докладчик молчал. В его очках отражался пожар, а руки перестали трястись. «Отпустило». На утро члены братства всемогущей мыши ходили вокруг подчерневшей пекарни, которая в последние месяцы была для них убежищем. Афанасий, мозг всех операций, сказал. «Не будем унывать, это же кирпич. Мы все покрасим, и у нас снова будет свой штаб. Просто заведем собаку, и она будет по ночам его охранять. Они и собаку убьют, а дом подожгут снова», – не согласился Ефим. «Не готовы наши предки идти в ногу со временем». «Время относительно. Скорее всего, все происходит одновременно». Протянула Варвара, ее глаза опухли от слез. «От этого не легче», — сказала Маша. Афанасий залез на бетонную плиту, поднял к пасмурному небу кулак и прокричал. «Действовать будем решительно!» Его паство уныло замычало в ответ. «Ефим, ты знаешь, что делать». Ефим кивнул, засунул руки в карманы кожаной куртки и пошел в сторону завода. «Маша, ты выбери фотки». «Да, Фан». «Варвара, а ты напишешь, и поедем в Вологду». Через неделю в главной вологодской газете «Вперед» вышла статья с фотографиями о вопиющих нарушениях в деятельности Сокольского завода, которые стали причиной экологической катастрофы районного масштаба. Завод тут же закрыли, начальство оштрафовали, рабочих уволили. Больше восточный ветер не приносил в город запаха жженой резины. Бывшие члены распавшегося братства обосновались в Вологде, потому что только там нашлась работа. Афанасий стал заниматься оптовыми продажами конфет по области. Шло хорошо, не меньше 70 тонн в месяц. Ефим чинил компьютеры, зарабатывал скромно, потому что не хотел обманывать клиентов, наколдовывая сбой системы при диагностике. Маша открыла свой магазин обоев, а Варвара устроилась в областное турагентство «Мох и Клюква». Остальные тоже повзрослели, хотя всем до сих пор хотелось хоть немного изменить мир. Вскоре они встретились на «Субботнике», где по распоряжению городской администрации подновляли огромного облупившегося идола серебряной краской.